Глава вторая. Илья. Но тут же белокурая вымогательница жвачек с воодушевлением выдает. «Тосня, скажу, что меня тядя уклал!» Приходит малявке идея, как оправдаться перед мамой. «Зашибись! Вот выйдет к нам ее мама, увидит нас. Мелкая, так понимаю, ее зовут Полина, на меня пожалуется и обвинит. Что скажу я?» Что обещал маленькой девочке жвачку, чтобы шла со мной? И Полина это подтвердит. Ну, точно за маньяка какого-нибудь примут. А я понятия не имею, какие порядки в таких глухих деревнях. До участкового или суда дело так и не дойдет. На месте на вилы подымут. Или сожгут. Кто их тут, староверов местных, знает? И вот нафига мне вся эта суета? Не для этого в деревню ехал. Спасает меня продавщица Марина. алис «Стой! Я ж тебе про новое средство от муравьёв не рассказала! Коробку для пробы купила!» Останавливает она маму Полины. И начинает ей что-то втирать про эффективное средство, которое, ну, очень нужно срочно брать, пока остальные деревенские не разобрали. А это, как пить дать, случится. Но вот прямо сейчас все уже услышали про средство от муравьёв, которое Марина только что привезла, и несутся толпой, Готовы все снести и магазин сравнять с землей. А муравьи сейчас такие пошли. В общем, пока продавщица увлекает маму Полины сюжетом триллера, ужасов и фильмом-катастрофы в одном убойном блокбастере, у меня появляется шанс избежать проблем. «А где, говоришь, сейчас твоя Машка, с которой ты должна сидеть?» Обращаясь к малявке. «Давай я тебя к ней отведу». И мама тогда ругать тебя точно не станет. Точно не будет, — хмурится белокурая вымогательница. Точно, зуб даю, уверяю ее. говорит что мама так и так узнает, что дочка сбегала от Маши, не собираюсь. Пусть ее мама накажет. Нечего убегать и приставать к незнакомым дядям, что приехали сюда отдохнуть. Затем мне твой зуб? У меня сваилась тут. а а Полина открывает рот и указывает на прорезающийся зубик. А, показав, возмущается. «А Зеватька где? Ты обещал! Ты гномик-обманщик!» «Блин, расшумелась. Сейчас ее мама услышит и выйдет разбираться. Никакой эпический боевик от марины уже не спасет». «Тише. Мама услышит, увидит тебя и наказывать будет», — уверяю малышку. Я тебя, наоборот, спасаю, а жвачку потом куплю. Обещаю, без всяких зубов. Кое-как удается уговорить малявку. Приходится идти не по дороге, а за огородами, чтобы не попадаться на глаза жителям. Когда мы проходим мимо одного из огородов, к нам пристраивается рыжий петух. Бодро так трусит следом. Чего это он? Это Глишка, поясняет Полина как-то боязливо. При этом ускоряется и пытается утянуть меня от преследователя. И чего это Гришка увязался за нами? — глишка клевать сей! Безым! — Вот еще! От петухов бегать! Подхватываю мелкую на руки, разворачиваюсь к пернатому. Тот как раз подбегает ближе. Даже голову готовит для удара клювом. — Кыш! — взмахиваю в его сторону ногой. Тот отскакивает, нахохливается, пытается обойти с фланга. «Кыш, говорю!» — повторяю птицы. И снова пытаюсь достать ее ногой. «Что за дела? По молодости, будучи начинающим бизнесменом, от бандитов приходилось отбиваться. Позже меня самого все боялись. А тут петух какой-то совсем страх потерял. Что за беспредел творится в этой деревне?» Дети шантажируют, куры нападают. «Не хватало, чтобы какая-нибудь свинья попыталась захватить мою территорию». Со стороны огорода, откуда прибежал петух, раздается невнятный старушечий голос. Что-то типа «Цып, цып, цып!» И пернатый, наконец, разворачивается и убегает. На территории бабы Наташи, чья внучка Маши должна была приглядывать за Полиной, попадаем также через огород. Чтобы открыть запертую калитку, достаточно просунуть руку между штакетником забора и откинуть держащий калитку крючок. Похоже, Полина этим же путем избежала отсюда. Няньку, что должна была присматривать за белокурой вымогательницей, нахожу почти сразу. Девочка лет девяти сидит на качалках рядом с песочницей. Вокруг разбросаны формочки и совочки. Маша самозабвенно ковыряется в носу и безотрывно пялится в телефон. Смотрит видеоролик, ничего вокруг не замечает. В это время смартфона звучит возбужденно восторженный голос, которому еще и пытается придать долю таинственности – чтобы точно отвлечь вот таких вот девочек от происходящего в настоящем мире. «Вы не представляете, как мы офигели, когда пиковая дама на самом деле появилась перед нами, вся в крови, а потом она взмахнула топором и побежала за нами». Палец в носу девочки после такого заявления даже замирает на время прекращая свое занятие. А жук-пожарник, что ползет по плечу ничего не замечающей девочке, Своего движения не прекращает. «Зачем мы проводили этот обряд?» «Но было поздно!» Голос становился трагически обреченным. «Маска! Я гномика завательного вызвала!» Резко и громко заявляет Полина, когда мы подходим к ее нянечке. Та ж дергается от неожиданности. Еще больше дергается, когда вдруг обнаруживает рядом с собой меня. «Ку-ку!» Машу ей рукой. Та хватает ртом воздух оглядывается, пытаясь понять, что происходит. «Вы тут занимайтесь своими делами? А мне пора. Скорее покидаю девочек». Думаю, эта Маша даже и не заметила, что все это время Полины не было рядом. Чтобы не попадаться никому на глаза, до своего дома дохожу также огородами. Ну все, теперь можно отдохнуть. Что-то я эмоционально вымотался уже. В последнее время такое часто со мной было. Доработался. Потому и свалил сюда. Тепло, приятный легкий ветерок, аромат трав и полевых цветов. Пчелы жужжат, птички поют, кузнечики в траве стрекочат. В отдалении раздается кукареканье. До слуха также доносятся звуки ударов тором. А в остальном тишина и покой. Благодать. Сейчас распакую вещи. Отдохну чуток и стану приводить это место в нормальное жилое состояние. За неспешной физической работой эмоциональное состояние и мысли точно должны прийти в полный порядок и гармонии. В этом уверял меня психолог, а также подсказывает интуиция. Еще нужно будет задуматься о небольшой маскировке, чтобы во мне не узнали бизнесмены из новостей. Вообще, надеюсь, жители этой деревни не очень любят смотреть телевизор. Да и не должны сопоставить исчезнувшего миллионера с поселившимся тут незнакомым мужчиной. Больно им тут есть до меня дело. Ну, кроме, возможно, продавщицы Марины. Ради неё и придётся маскироваться. В магазин как-то ходить нужно. Мой энтузиазм, как настроение, которое только начало подниматься, резко падает ниже муравейника, рядом с которым останавливаюсь. Так... А это что? Сумки и чемодан, оставленные перед дверью в дом, оказываются раскрыты. Часть вещей валяется на траве. Чего-то там точно не хватает. А еще из дома доносится какой-то шум и множественный топот.